Глава тридцатая. «Ехали мы, ехали! Наконец приехали!» Счастливо выдохнула Дуня, когда их караван въехал в Москву. «Слава Богу!» Выдохнула Милослава со Светланкой, а Маша улыбнулась так, как только она умела. Скромно и светло. «Ура!» Завопил Ванюшка, и начал проситься к отцу. «Сиди здесь!» — остудила его пыл Милослава. «Нечего батюшке мешать. Потерпи. Немного до дома осталось». Через двадцать минут караван втянулся во двор, и началась разгрузка. Как же все были счастливы вернуться домой. Не передать. Дуня без стеснения и от души продекламировала. «Вот моя берёзонька!» «Вот мой дом, родной!» И бросилась обниматься с дедом, ключницей и кто еще под руку попал. Слова вырвались сами собой, и она даже не сообразила, что невольно повторила кусочек стихотворения Ивана Сурикова, который писал как будто про неё. «Вот свернулись санки, и я на бок хлоп, кубарем качуся под гору в сугроб». Вечером. Уже попарившись в баньке и переодевшись в чистое, все сидели за одним столом и перебой рассказывали Еремею, как съездили. Поездка на всех произвела впечатление, а воспоминания о ней почему-то казались чуть ли не приключением. Только Маша грустила, но не было уже в ней той боли из-за отказа. Катейкали, следующий за ней по пятам, сумела изгнать из ее сердца тоску? или бросающий в ее сторону пристальные взгляды семёна, время от времени подсказывавший, в чем нуждается зверек. Неважно. Девчонка печалилась, но из губительной черной тоски выбралась, и этому все были рады. На следующий день Милослава начала разбирать покупки с Василисой, и обе удивлялись. «Неужто нам на эдакое богатство денег хватило?» Сомневалась боярыня, присев на скамью, И поглаживая рулона цветного шелка. Не хватило, покачал головой Вячеслав. Это все можно считать благодарностью посадника. Он не мог заплатить нашей дочери за работу. Зато зело помог с покупками. Но это же целое богатство. Ну, в Обскове цены немного другие, но ты права. Алексей Васильевич постарался, чтобы нам дали царскую скидку на все, что я пожелал купить. «Вот оно как!» — задумчиво покачивала головой Милослава. Дорого оценил посадник Дуняшкин труд. Не всякая мастерица за год столько заработает. Ключница же дрожащими руками оглаживала рулоны с тканью, пробовала их на вес, что-то подсчитывала и смотрела на всех изумленно счастливыми глазами. Наконец она присела и, довольно выдохнув, возбужденно воскликнула. «Всем княжеские наряды пошьем, да и сундуки новые пора заказывать, коли добро появилось. Все остаточки чин по чину в них сложим, душистой травкой проложим и святой водичкой окропим, чтобы домовой не лез туда». Милослава одобрительно покивала. «Веточку рябины сверху положи, чтобы зависть людскую отогнала». «Положу, не сомневайся, лебёдушка. Всё сделаю как надо». Бояра не улыбнулась и, поведя рукой на красное заморское полотно, сказала, «А это тебе, Василиса. Пусть все видят, как мы тебя ценим». Лючница всхлипнула, но тут же закрыла рот ладошками, а потом бросилась благодарить. «Ну полно, полно тебе. Не чужая ведь. Потом сядем, покумекаем, какой тебе наряд шить и чем лучше изукрасить его». Как-то незаметно женщины принялись обсуждать приданное Машиной наставнице Светланки, откладывать ткань для пошива нарядной одежды челяди и боевым холопом. Маленькая Ксюша крутилась рядом, собирая ниточки, раскладывая их по цветовым группам и пытаясь плести из них косичку. До сих пор тихо сидевшая Маша вдруг погладила ее по беленькой головенке и произнесла. «Славная рукодельница вырастет!» Все умолкли, посмотрели на Ксюшу и заулыбались. Решено было оставить ее в доме до весны, а потом отправить в имение Совиных. Раньше на этом Дуня настаивала, боясь, что малышку могут застудить, а она только-только перестала по ночам кашлять. Но после Машины похвалы все вдруг само собой решилось. Дед обещал переслать Совиным при случае весточку, что их младшенькая нашлась. Дуня же как только отошла от дороги и неотложных забот, села писать письма. Она подробно написала о поездке в Обсков бабушкам Анастасии и о графене. Чуть покороче, но зато в шутливом тоне и с массой картинок в письме доложилась княжичу Ивану Ивановичу. Выдохнув, Дуня потянулась, сбегала перекусить, размялась, а потом все же вернулась к столу и написала Соломонии, что добрались до дома спокойно. Посидела, подумала и взялась писать благодарственное письмо Алексею Васильевичу за его участие в покупках. Вечером передала деду свои письма, чтобы он воспользовался княжескими гонцами, а он усадил ее поговорить. «Дунька, ты мне скажи, чего эта Гришка-волчара ко мне с разговорами о Машке и Сеньке полез?» Дуня широко раскрыла глаза и даже присвистнула за что ей дед погрозил пальцем. «Даже не знаю, что тебе сказать», — подумав, протянула она. «Однажды Семён сказал, что с Машей надо иконы писать, а так я ничего не заметила». «Хм, иконы?» «Ну, это когда она ни жива, ни мертва была». «Прямо так?» «Да, деда». Дуня нахмурилась. Маша чуть сама себя не уморила, услышав отказ от Пученковых. Для нее все было очень серьезно, и вдруг ее выдуманный мир разрушили. Я не знала, что делать. Ты? А кто, кроме меня, всякие травки знает? Да только нет трав от горя и нежелания жить. Хм, пожалуй, ну так и чего, Синка? Он догадался подарить ей котеночка. Уж не знаю, где он его раздобыл, но если бы не его подарок, то Маша быстро угасла бы. «А потом?» «В дороге они особо не общались, если ты это об этом», — уверенно доложила Дуня, но ее глаза вдруг загорелись интересом, и она быстро добавила. «Наш волчок умничал, давал советы по уходу за котёночком, а Маша внимала ему, как будто он ей тайны великие открывал». Еремею усмехнулся, огладил бороду. Дуня не сочла нужным говорить, что все женщины с уважением поглядывали на Семена, А Ванюшка чуть ли не трепетал, слушая науку о приручении животинки. «Ишь ты!» А еще он всегда провожал ее взглядом, а она видела это. Я бы сказала, что как только она убеждалась в том, что он смотрит на нее, то становилась... Дуня задумалась, подбирая подходящее определение тому, чему была свидетелем и не придавала значения, пока дед не спросил. «Нарочито безразличный». «Вот оно как». «Ага», — просияла боярышня, поняв, что все это было не просто так. «Не зря. Значит, не зря ко мне отец Семёна подходил». Еремей насупил брови, а Дуня насторожилась. «Деда, ты не торопись решать Машкину судьбу. С ней надо осторожно». А то втемяшит себе что-нибудь в голову. Нам не разгрести будет». Еремей хмыкнул, подмигнул внучке и усмехнулся. «И в кого ты такая разумница?» «В тебя!» Тут же ответила Дуняша и обняла деда. Ванёшкины ухватки по манипулированию не прошли мимо неё. «Это точно!» С радостью согласился он. «А насчет Машки не волнуйся!» «Мы теперь высоко стоим, и женихи валом повалят. Волчье семейство тоже приподнялось, но не так, как мы. Так что покачевряжемся. «Князь их в Думу ввел? «Нет. Им пока доверили каких-то новых воинов готовить, чтобы те умели в поле и в лесу воевать, в города проникать и в замках не теряться». «Ого!» — скромно отреагировала Дуня. Никак не давая понять деду, что без ее роскоzни о чудо богатырях в ее собственном понимании не обошлось. Княжич наслушался, загорелся и сумел донести до отца новые мысли о том, какими незаметными и умелыми могут быть воины, а как уж они там ее идеи доработали и сделали реальными для жизни, ей самой хотелось бы посмотреть. Но семейка Григория Волчары? Самая подходящая для вбивания воинской науки в молодых ребят, и они лучше всех ее знают». Еремей благодушно продолжал. «По военной стезе им почет, но с достатком скромно у них». Дуня тяжело вздохнула, показывая, что понимает затруднения семьи Семёна. Им сейчас вкладываться и вкладываться, а когда будет отдача — неизвестно. Но с другой стороны... Их влияние растет. а чем дальше, тем больше. Шутка ли готовить волкодавов для князя? «Да, к тебе они все с большим уважением», — довольно обронил дед. «При них никто не смеет слово худого о тебе сказать. Сабелька из ножен у них лихо вылетает. Так-то вот». «Ого!» — Дуня приосанилась. Отец Кирилл снял послушание с Семена, еще когда вы в дороге были. Это я уже знаю, покивала головой внучка. Скучать не будешь? Дуня пожала плечами. Во-первых, ей некогда скучать. А во-вторых, Семена она все равно будет чаще видеть, чем родного отца. Так что все относительно. Деда, а что насчет турниров? «О!» — обрадовался Еремей, и лицо его оживилось. Дуня даже заподозрила его в обретении статуса болельщика одной из команд. «Ты не представляешь, что у нас творится. Все на ушах стоят с этим клюшкованием!» Совсем неправдоподобно возмутился дед. «Княгиня со своими ближними бояринями так развернулась!» что теперь каждое воскресенье весь город собирается на берегах Можая, Москвы-реки, чтобы посмотреть битву команд. Ого! А церковь не осуждает? Осудила. Чинно согласился дед. Мол, как не осудить? Обязательно осудила. Но... Тут он хитро посмотрел на внучку. Наша Мария Борисовна поговорила с митрополитом, И теперь у нас есть команда батюшек под стягом Николая Чудотворца и Георгия Победителя. Офигеть! Ну-ка!» И тихонько ударил по столу. «Не смей поганить язык дрянными словечками!» «Ой, прости, деда! Не сдержалась!» Дуня быстро перекрестилась, глядя на икону и шепча слова покаяния, а потом нетерпеливо развернулась к деду. «Это что же получается?» Княгиня руководствовалась правилом «Не умеешь остановить то возглавь?» Еремей аж крякнул и весело посмотрел на Дуньку. «Говорят, что именно так княгиня и сказала владыке. Она еще многое говорила ему и, похоже, что убедила». «Вот не зря и со всем уважением к Марии Борисовне!» — важно произнесла Дуня. Это очень умная и начитанная женщина. «Княгиня», — поправил ее Еремей, хотя сам только что тепло назвал ее «Наша Мария Борисовна». Так-то Дуняшки разрешалось именовать членов княжеской семьи, но злоупотреблять этим не следовало. «Княгиня», — согласилась девочка, «она прекрасно понимает нужды народа». И увеселение не должно быть отдано в руки скоморохов. И прямо как отец Варфоломей про скоморохов-то, Хохотнул Еремей. Ой, деда, но ну ты скажешь, нашему свет Варфоломеешке все бы запретить и чтобы все к нему на поклон да с вопросом. Нельзя ли еще чего запретить? Дунька, не начинай, хлопнул по столу Еремей. И не тебе судить. Боярышня быстро-быстро закивала и замахала руками, показывая, что сама не хочет вспоминать нехорошего человека. «Вот что с тобой делать?» Досадливо воскликнул дед. «Как ты не поймешь, что опасно так говорить? Да и незачем!» Боярин немного помолчал, но внучка смотрела на него с раскаянием, и, смягчившись, он продолжил. Команд по Москве собралось много. Даже торговые гости решили поучаствовать в забаве. На площади висит расписание, и каждый день кто-то сражается. А в воскресенье лучшие из лучших бьются между собой. «Ух ты!» Сияя глазами, воскликнула Дуня. Не сдержавшись, подскочила, отбила победную чечетку, хлопнула в ладоши и громко выкрикнула. «Вот мы каковы! Знай наших!» Еремей улыбался, а прибежавшая на то подключница заворчала, коря неугомонный нрав боярышни. Только лицо ее при этом выражало гордость. Мол, вот у нас дуняшка какая. «Все жители собираются в эти часы и волнуются за сражающихся», с удовольствием продолжил рассказывать Еремей а потом расходятся по шатрам на площадях, чтобы обсудить увиденное. «Так-так-так», — встрепенулась Дуня. «Ишь, как все деловито! Что за шатры?» Довольный произведённым эффектом, дед важно пояснил. «В воскресные дни по повелению княгини на всех площадях ставят шатры с горячими напитками и закусками. Угощения готовят княжеские и боярские слуги». И соревнуются между собой. Люди знают об этом и стараются успеть везде попробовать медовухи, чтобы сравнить и свое слово сказать. Я не поняла. Бесплатно, что ли, пробуют? Да какой там. Ну кто ж пожалеет денег, чтобы попробовать княжеский мед или пирог? И я тебе по секрету скажу. Княжеский казначей прямо светится от довольства в эти дни. Еремей вытянул руку вперед и демонстративно начал загибать пальцы по мере перечисления новых способов пополнения казны. Бояре арендуют место на площади. Один палец согнулся, чтобы поставить там шатер, который тоже арендуют у князя. Первому пальцу быстро добавился второй. «Княжьи слуги сами ставят его» и приглядывают, чтобы добро не испортили. Третий палец присоединился к первым двум, показывая, что пригляд не вошел в стоимость места и аренду шатра. «Добавь к этим доходам налог с проданного за воскресный день, который не уменьшишь, если хочешь победить». Сложенные пальцы уже походили на кулак. «Потому что побеждает тот, «У кого больше других, выпили и съели. Подсчёт выручки и есть голосование». «Голосование рублем, воскликнула Дуня. «Так и есть. Хитра и рачительно наша княгинюшка». «Деньги невеликие для княжьей семьи, но приятные во всех отношениях», — согласилась внучка. Еремей рассмеялся. «Знала бы ягоза, как радуются бояре» когда в воскресный день их слуги делают наипервейшую выручку. Те же вы тысячами ворочают, а в воскресенье всей семьей идут в свой шатер, покупают свою же медовуху с пирогами, а вечером нетерпеливо считают, сколько наторговали в шатре. А потом всей толпой идут слушать, сколько продано у других, и до драки доходят, если их кто-то опередил. Очень уж лестно высокородным боярам обойти князя хоть в малости, И быть о всех на слуху. Как интересно! – просияла Дуня, услышав, что княгиня ловко все устроила с турнирами. А что про князя слышно? Воюет наш князь, и Иван Иванович с ним. Науку воеводы перенимает. Ты письмишко свое отправь ему через княгиню. Да когда я еще к ней попаду? Завтра она ждет тебя по утру. «Через Наталью весточку передала мне». «Ого!» — только и сказала Дуня, а дед утвердительно кивнул. Нынче так получалось, что Дуняшке легче легкого попасть к княгине. Другие вынуждены задействовать связи, дожидаться серьезного повода, а ей дозволено запросто приходить. Внучка не злоупотребляет, а коней без напоминания всегда спросят. В гости зовут. Вот такие дела. Ты иди, матери скажи, что тебе завтрак княгиня. Пусть приоденет тебя, и Светланкин окажется проводить. Ох, деда, не задерживаются у нас наставницы? Посетовала Дуня. Это точно, — хмыкнул Еремей. Ты умудрилась даже старую деву бесприданного выдать замуж. Дуня вскинулась. Чтобы сказать, что приданное, они с мамой соберут Светлане. Но дед отмахнулся. «Ты вот что!» Замолви княгине словечко об Афанасии. Он рвется на прием, да ему от ворот поворот дают. «Афанасию надо к князю идти!» Посерьезнев, ответила ему внучка. «Пусть ждет его приезда!» «Ишь ты!» Удивился Еремей может знаешь причину его нетерпения то не моя тайна че это опешил еремей даже деду родному не скажешь не можно строго отрезала дуня а я тебе сахарную голову дам мне тут за кой какую услугу притащили вот такенная дед развел руки шире стола хотя голова была размером с мужской кулак. Не более. «Я неподкупна!» Грозно сверкнув глазами, возмутилась внучка. «Но голову все равно мне отдай. Я знаю, что из нее сделать». «Знает она», — заворчал дед. «А ты знаешь, что аксинейные игрушки плохо продаются? Зато проваленки все время спрашивают. А ты Митьку с собой забрала?» А синей покажу, как шапки интересные делать, и легкие домашние тапочки. Ты не сказал, как дела у Даринки? А у этой шустрой девицы дела на диво хороши. С удовольствием вспомнил про нее дед, Я ее к мастерицам милославы посадил, так вместе у них хорошо ладятся. Рукодельницы шьют и вышивают рубахи, рушники, настилы. Много чего у них там, а Даринка все обвязывает, и лепо у них всех получается. А у деревенских как дела? Неплохо, одобрительно произнес Еремей. Каждое воскресенье приезжают. Товар привозят и на турнир смотрят, но торг на спад идет. Сейчас по всей Москве всякие разные игрушки делают и продают. Если бы не подражатели, то мы все могли бы здорово подняться, но я не жалуюсь. Наши люди заработали, и мы, так что не буду Бога гневить. раньше ты зимой им даже копеечки не капало в сумму. А диваны делают? Есть спрос? Делают, но тут тоже. Еремей замялся, вспоминая неприятное столкновение с деревщиками. Он им прямо сказал, чтобы они не смели повторять его диваны. Но те пошли искать защиты, и Еремею пришлось спорить с равными. Точнее, его обозвали худородным выскочкой, а грызнуться не получилось. Не нажил еще большого двора и дружины, чтобы зубы казать. Дуня прекрасно поняла, что с мебелью произошло то же, что с игрушками. Никаких авторских прав нет. Только право сильного. «Что с брусчаткой?» Кусая губы от досады на расплодившихся подражателей, деловито спросила Дуня. «Каждую неделю Фёдор присылает телегу с Якимкиными каменюками. А у меня уже другие бояре спрашивают для себя такое же. «Дед, нам надо свой двор вымостить». «Надо бы». Согласился Еремей. «Вот придет весна, земелька высохнет, и тогда...» Дуня слушала, кивала и зевала. «Ну чего сидишь? Иди к Милославе. Реши с ней, чем завтра к не поедешь». «Угу».